Глава вторая. Ольга Васильевна, пожилая учитель истории, фланировала между партами, наряженная в свой обычный вязаный свитер неопределенно зеленого цвета, несмотря на южную сентябрьскую жару. Восьмой А историчку не особо любил, но и ненавидеть ее было не за что. Тем более, что весь объем концентрированной детской ненависти был направлен на жирную заучиху по воспитательной работе Наталью Олеговну, и натуральную садистку-химичку Ольгу Валерьевну. Из всего спектра возможных эмоций историчке доставалось снисходительное равнодушие. Таноис был одним из крупнейших и важнейших торговых и культурных центров при Азовье. Город был основан греками ориентировочно за 300 лет до нашей эры на правом берегу реки, известной нам сегодня, ребята, как пух которого все еще душила ненависть, хмуро слушал равномерный гул Васильевны. Историю он любил в основном из-за того, что все войны, завоевания и прочие волнения остались в прошлом, где им самое место. На сегодняшний момент у истории был счастливый конец. Человеческая цивилизация умудрилась не погибнуть в мировых войнах, Родители родителей, его родителей благополучно родились и прожили достаточно долго для того, чтобы генеалогическое древо семьи Худородовых принесло плод в виде него, Аркаши, более известного как Пух. Точнее, как Жертрест, поправил песклявый внутренний голос по кругу, переживавший недавние унижения и мешающий сосредоточиться на истории родного края. Пух нервно зевнул. Позднее утро сменилось ранним сентябрьским днем, нехарактерно жарким даже для почти субтропического Ростова-на-Дону. Класс будто закутали в невидимое душное одеяло. Даже самые отъявленные возмутители спокойствия молча потели за своими партами. Аркашев вспомнил, как в позатом году родители возили его на выходные в Санкт-Петербург посетить, как выражался профессор Худородов, «колыбель революции». Колыбель запомнилась Аркаше пронизывающим ледяным холодом, висящим прямо над головой чёрным небом и световым днём, длившимся минут пятнадцать. Пух рефлекторно поёжился. Лучше уж потеть. Историчка прошла мимо его парты, сделала ещё несколько шагов и остановилась напротив Крюгера, лучшего и единственного друга Пуха, фамилия которого была вовсе не Крюгер. «Ольга Васильевна!» Как это было у нее заведено, цепка взяла Крюгера за плечо. Увидев это, Пух сжался в предчувствии неизбежного. Сегодняшнее название реки, на которой был возведен Танаис, скажет нам. Она выдержала паузу и уставилась на Крюгера, словно впервые его увидев. Может быть, ты, Витя? А чё сразу, Витя? Крюгер вскочил на ноги, выдравшись из учительской хватки. В классе захихикали. Кто-то преувеличенно громко охнул. «Ну, поехали», — подумал Пух. И старичка, впрочем, улыбнулась. «А потому, Витя, что ты должен знать историю родного края. Ну же, не тушуйся». Крюгер хотел сказать какую-то гадость, но вдруг замер, что-то вспомнил и нехотя шевельнул губами. «Погромче, Витя, ребятам не слышно». Да нет! рявкнул Крюгер. Ольга Васильевна поправила. Не просто Донец, а мёртвый Донец. Как по сигналу в воздух взметнулась рука Юльки Селивёрстовой, будущие медалистки, как называли её учителя, и дуры-носатые, как называли её одноклассники. Историчка благосклонно кивнула, разрешая говорить. Селивёрстова вскочила. — Ольга Васильевна, а почему он мёртвый? — По всей вероятности, речка в какой-то момент пересохла. «Или нет? Какая разница? Это не имеет отношения к теме сегодняшнего урока. Сели оба». Пух вяло удивился злобному тону исторички, уже возобновивший свой бубнёж про культурный центр приозовья, но быстро отвлёкся на галёрку, где происходили какие-то телодвижения. Аркаша аккуратно покосился в сторону предпоследней парты, за которой сидел новенький, по прозвищу «Новенький», прямая спина, Ничего не выражающее бледное лицо с прыщом на подбородке. Как его там? Вроде Степан. Точно, Степан Петренко. Или Романенко. Пух сложно запоминал нейтральные фамилии. В общем, новенький. Он был странный. Ни с кем не общался, постоянно молчал, был одет в странные обноски неопределенного цвета шпанистые одноклассники и пацаны постарше поначалу пытались его драконить, но это им быстро надоело. На унижение и даже побои новый не реагировал вообще никак. А в чем спрашивается удовольствие от мучения жертвы, если она даже не пытается огрызаться. И новое мнения на этот счет придерживался только обитатель последней парты Сережа Питон, длинный соплеобразный мальчик, постоянно шмыгавший носом. Питон был парей другого рода. Его не трогали больше из-за мерзения. Зато он трогал всех. «Слышь, притырок!» — прошипел он в спину новенького, предварительно убедившись, что Ольга Васильевна находится на другом конце класса. «Только не ведись, только не ведись!» В голове у пуха крутилось заклинание оберег. Степан продолжал сидеть, глядя прямо перед собой. Питон ткнул его в спину острием шариковой ручки. «Просто притворись, что его нет!» — мысленно накричал Пух. «Нет, и все, он тебе просто мерещится!» «Что тебе надо?» — полушепотом сказал себе за спину новый, очевидно не обладавший даром телепатии. Глаза питона торжествующе вспыхнули. «Шоб ты сдох, как тот Донец!» Шутка была так себе, но вокруг захихикали. И старичка подкинулась. «Чупров, как ты ведешь себя на уроке?» Питон, ожидавший именно такой реакции, как по сигналу заскулил плаксивым голосом. — А я ничего, Ольга Васильевна, это все Степа. Он меня обижает матными словами. Скажите ему. — Оба замолчали. Тишина в классе. На чем я остановилась? — Ах, да. Античные географы считали с границей между Европой и Азией. В 237 году нашей эры город был полностью уничтожен, но прозвенел звонок. Восьмой А вскочил и засуетился, не обращая внимания на традиционные причитания Ольги Васильевны о том, что звонок звенит для учителя. Все прекрасно знали, что для какого-нибудь другого учителя он, может быть, и звенит, но для этого конкретного точно нет. В дверях пух запнулся и покосился на новенького. Тот по-прежнему неподвижно сидел за партой, глядя в пустоту. Аркаша вдруг захотелось кивнуть или помахать странному мальчику рукой, привлечь его внимание, чтобы... чтобы что Пух не знал. — Пух, не тупи! — проорал из коридора Крюгер. — Сюда иди! Что Аркаша и сделал.